Глава вторая Новость оказалась для меня неожиданной и вызвала целый всплеск разных эмоций, поэтому я не знал, как реагировать на ее слова «После нашего совместного путешествия по аномалии мы сильно сблизились, я, конечно, не позволял себе ничего лишнего, но в любом случае мы спали всегда рядом» Вместе принимали пищу, убегали от опасности и сражались с медведями. Нас это очень сильно сблизило, и если я понимал, что происходит, стараясь держать дистанцию, то вот девушка могла напридумывать себе неизвестно чего. Она, конечно, скрывала свое отношение ко мне, но иногда я ловил ее задумчивые взгляды на себя. Похоже, что она влюбилась и что теперь с этим делать не знала. Прояви сейчас я слабости это может серьезно усложнить ее жизнь. Поэтому нужно попробовать поддержать ее. Минэй, ты ведь знаешь, что не принадлежишь себе, а только своей стороне. И даже мне приходится принимать решения, которые пойдут во благо рода, но мне не нравится Надеюсь, мы останемся друзьями после твоего брака с членом императорской семьи. Дурак! Дурак! Выкрикнула Миней и быстрым шагом вышла из дома Похоже, я был прав в своих предположениях Она действительно в меня влюбилась, а сейчас пришла искать поддержку Но лучше сразу отсечь мечты и принять реальность Больной зуб нужно рвать быстро, а не стараться медленно его вытаскивать «Все-таки новость для меня оказалась неприятной, хотя мне уже восьмой десяток лет, если сложить все годы моей жизни». «К девушке я привязался, и новость стала очень неприятной, вызвавшей нехорошие чувства в груди». «Обида, ревность, злость, не будь она принцесса обязательно попытался бы исправить ситуацию, но влезать в отношения двух стран мне нельзя». Во всяком случае, пока не наберу политического веса Пока размышлял и пытался себя успокоить, что ничего сделать нельзя, пришло время выезжать. Представление посольства — это довольно пышная и большая церемония, и даже потери его большей части по пути в столицу — не повод отказываться от протокольного мероприятия. Выехали огромной процессией в 30 машин, из которых моих было только три, больше взять не позволили нормы протокола. Дорога специально была перекрыта и расчищена от другого транспорта, поэтому до Кремля доехали за 15 минут. Затем нас высадили перед входом в огромный дворец, где проводятся все официальные встречи. Выстроившись согласно регламенту, мы вошли в огромный зал, пройдя через который нас провели зал поменьше, но вот украшен он был более богато». От обилия золота и драгоценных камней на стенах можно было ослепнуть. В конце зала стоял большой трон на постаменте, к которому вела ковровая дорожка. По обеим сторонам от нее стояли местные аристократы и приближенные ко двору чиновники и бизнесмены. «По протоколу я находился в самом конце процессии, поэтому не очень хорошо слышал, что говорили принцесса Мине и посол, сопровождавшие ее». Но если коротко, то наше посольство прибыло для укрепления отношений между нашими странами, развития экономических связей и увеличения торгового оборота. Еще принцесса упомянула сотрудничество в космической сфере и в военной. Собственно, на этом официальное представление и закончилось, после чего все отправились в большой зал, где играла музыка, и будут вестись основные переговоры. Пока я думал, что мне делать, меня неожиданно нашла Анфиса Григорьевна и, взяв под руку, повела знакомить с местными бизнесменами, конечно, с теми, с кем род Гончаровых дружен и имеет тесные связи. Обойдя почти весь зал, я не запомнил даже десятые части, с кем меня знакомила девушка, но это сейчас и не важно. Меня показывали, что называется лицом, подтверждая, что наше сотрудничество не пустой звук. Ну а дальше меня нашел великий князь Рязанский Владимир Дмитриевич. Антон, я рад тебя видеть на приеме. Мне нужно с тобой срочно переговорить. Вот объясни, как тебе удалось пройти игру с первого раза? Я уже и знакомых просил, они тоже не могут дойти до самого конца игры. Может, есть какая-то скрытая стратегия, как правильно играть? Просто опыт, со временем приноровишься. Ну а еще хорошая реакция, и никакой особой стратегии тут нет. Ответил я, ехидно улыбаясь. «У меня еще есть вопрос. Вчера на аукционе продали восемь таких же приставок, а ни я, ни мои друзья не знали об этом открытии и не смогли поучаствовать. Не поможешь мне приобрести еще одну? У меня в кадетском училище есть друг, английский принц, как и я не прямой линии, но его род довольно влиятельный. Не мог бы ты продать мне хотя бы одну приставку?» Взмолился князь. «Одну я подарю, тем более для британского принца, тем более их скоро привезут в столицу довольно большую партию, так что держи, порадуй друга», — сказал я, доставая небольшой кожаный чехол с приставкой в золотом корпусе. «О, даже и не знаю, что сказать. Теперь я твой должник. Будет нужда в чем, обращайся, попробую помочь. Я, конечно, не обладаю большими связями, но кое-какие знакомства есть». «Спасибо. Если у меня возникнут затруднения, обязательно обращусь», — сказал я, а парень сразу направился дальше, оставив нас одних. Дальше меня познакомили с главой рода Гончаровых, дядей Анфисы, который пригласил меня завтра на обед в их имение под Москвой, после чего ко мне подошел один из гвардейцев, одетых в красочную форму, красных и синих тонов, и сообщил, что меня хочет видеть его императорское величество». Пришлось оставить девушку одну и проследовать за ним. Проводили меня довольно далеко, по нескольким коридорам и переходам, пока не привели в большую комнату, в которой за большим столом сидел император и несколько приближенных аристократов, которые были на представлении посольства, а сейчас стояли за спиной императора. «Барон, рад вас видеть. Прошу проходить, присаживайтесь. У нас неофициальная встреча, без протоколов». Хочется поговорить в узком кругу без лишних свидетелей. Я молча прошел и уселся за стол, спокойно облокотившись на спинку стула и положив руки перед собой. Особого трепета перед венценосной особой я не испытывал, а слова, что встреча не протокольная, позволяли так себя вести. Но все равно я заметил небольшое удивление в глазах императора. Одет он был в военный костюм для приемов с разными аксельбантами и золотых нитей и разных наград, значения которых я так и не удосужился выучить, что явно было упущением с моей стороны. Мое поведение и расслабленный вид явно не вписывались в то, что от меня ожидали, но я уже навидался в своей жизни разных венценосных особ и не испытывал трепета присутствий. «Мне хотелось бы услышать вашу историю событий, произошедших с момента крушения дирижабля посольства и до момента вашего прибытия в столицу», сказал император, откинувшись на спинку стола и изучающий меня как экзотическую букашку. «Пришлось повторить свою версию событий, придерживаясь той версии, которую я рассказал до этого дознавателям». Конечно, ни слова в слово, но суть событий и порядок не менял, утаив многие моменты, о которых хотел умолчать. На весь рассказ ушло около 20 минут, во время которого меня никто не перебивал. «Очень необычный рассказ. Пройти практически через всю аномалию, убить двух хозяев леса, после чего перебить солдат небольшого форта, захватить дирижабль или пролететь на нем через всю аномалию без приключений. Это похоже на остросюжетный роман. Конечно, никто не подвергает ваши слова сомнению, да и принцесса Мине подтвердила все рассказанное вами». «Но, согласитесь, со стороной это выглядит довольно необычно. Вы ведь еще школьник?» «По меркам Российской империи мне 18 лет, и я совершеннолетний, а в Королевстве Кореи я получил статус совершеннолетнего. Что касается моих приключений, то я просто старался выжить, ничего более». «А что вы можете сказать про записи рунных знаков, найденные при вас? Дело в том, что они относятся к портальным рунам, и в нашей стране распространение этой информации строго секретно». «Вот тут меня нехило так подловили, но выход из ситуации я уже давно придумал, поэтому, не напрягаясь, совершенно спокойно ответил». «В Королевстве Кореи меня привлекали для решения небольших затруднений, связанных с их портальной аркой». «Поэтому я видел там эти руны и решил на досуге попробовать более детально ознакомиться с ними. «Поэтому и выписал себе их в блокнот по памяти. «Я же не знал, что меня будут обыскивать следователей и допрашивать». «Значит, вас привлекали к лунной программе. «Не подскажете, чем вы там занимались?» «Спросил император, и от его взгляда по телу пробежали мурашки». Еще он выпустил немного своей ауры, стараясь надавить на меня, заставить почувствовать себя неуютно, но я спокойно переносил ауры полубога, а тут жалкий смертный, хотя и очень сильный маг, который скрывает это К сожалению, не могу, я подписал соглашение, а не разглашение «Если вам так важно, чтобы я рассказал о том, чем я там занимался, вам нужно обратиться к королю Кореи, только с его согласия я могу разглашать такую информацию». «Могу заверить, что ничего противозаконного или направленного против Российской империи я не делал, да и не стал бы делать», — совершенно спокойно ответил я. «Хорошо. Тогда у меня еще один вопрос. Вы несколько дней провели в лесу с Миней совершенно одни». «Между вами не было ничего, что могло бы бросить тень на честь девушки», — строго спросил император. «Нет, ваше величество, мы даже спали отдельно на разных ярусах, чтобы никто не смог усомниться в сохранении чести принцессы Миней. Но впредь прошу не задавать мне подобных вопросов, способных бросить тень на мою честь», — жестко ответил я, посмотрев прямо в глаза императору, что считалось нарушением этикета». «Мы никоим образом не хотели усомниться в вашей чести. Просто нам поступило предложение на династический брак от короля Сунджона, поэтому мы должны были убедиться в том, что честь принцессы не задета и неприятностей во время свадьбы не возникнет. В качестве извинений за столь бестактные вопросы хочу предложить вам посетить наш космический городок, конечно, открытую его часть, но уверен, что вам обязательно понравится». Еще мы хотим заключить крупный контракт на поставку ваших копировальных машин государственным учреждениям. Уверен, что вас обрадует такая новость. Речь идет о сотне тысячах данных устройств, а возможно и не об одной сотне. Знаю, что вы продали право торговли в нашей стране своему будущему тестью, но при этом получаете свой немаленький процент от всех сделок, поэтому уверен, это поможет компенсировать все неудобства, вызванные нашей беседой. Не став ничего отвечать, просто кивнул, продолжив сидеть расслабленно. «Может, у вас есть какая-то просьба? Мы попробуем вам помочь в ее решении», — спросил император. Сделав вид, что задумался, через несколько секунд я ответил. «Да, мне бы хотелось иметь возможность посещать Байкальскую аномалию и проводить там исследования». Меня очень впечатлили некоторые из аномалий, и я уверен, что их изучение поможет продвинуться в понимании происходящих там процессов, а еще позволит сделать важное открытие для всего мира. Да и хочется повесить с дома полноразмерную шкуру медведя, а не ее обрезок. Уверен, там еще достаточно магических зверей. Хорошо, мы выдадим вам разрешение на исследования в аномальной зоне, но в сопровождении наших егерей. Любая находка там или открытие должны принадлежать Российской империи с выплатой необходимых компенсаций и наград в зависимости от ее ценности. То, что меня туда не пустят одного, я не сомневался, а про портальную арку даже заикаться не стал. Отберут и кинут пару миллионов рублей. А мне нужны не деньги, а возможность воссоздать точную копию портальных арок. Есть у меня идея, что их можно использовать в качестве расширенной транспортной сети по всему миру. Еще я подписал указ о возврате вам всей родовой собственности, арестованной по надуманным поводам, и прекращении против вашего рода всех судебных дел, которые тянутся уже много лет. Мы будем рады, если столь известный изобретатель переедет жить на свою исконную родину». Благодарю за столь щедрые подарки, но в ближайшее время я планирую развивать свой бизнес именно в Корее, хотя не исключаю, что в будущем переберусь и обратно в Российскую империю. Хорошо, это ваше право, и настаивать мы не можем. Надеюсь, эта беседа останется в этих стенах и не выйдет за ее пределы. Конечно, можно было и не спрашивать, подобные вещи разглашаются с обоюдного согласия сторон, сказал я, вставая, поняв, что беседа на этом закончена. «До следующей встречи», — проговорил император, так и не встав, что, в принципе, было нормой. «Кто я и кто он, чтобы встречать и провожать меня как равного?» «Меня проводили обратно в зал, где проходила встреча, и я решил немного перекусить, пока есть такая возможность, да и беседа была довольно непростой». Понятно, что они должны были убедиться в чистоте невесты, но постоянное давление и попытка надавить на меня статусом и авторитетом немного напрягали. Комната для неформальных встреч «Ну и что вы думаете по всему, что сейчас услышали?» — спросил император, когда юный барон ушел. «Наглец! Вел себя как с равными! Всыпать бы ему плетей! Еще щенок, а уже показывают зубы!» — проговорил один из сидевших с императором. «Непростой парень. С виду пацан, а взгляд, как у прожившего жизнь старца. Контролировал каждое слово, не реагировал на провокационные вопросы. Умен дерзок и не испытывает трепета передо мной». «Опасный тип. Таких нужно держать под постоянным наблюдением, не зная, что ожидать от него в следующий момент. Теперь я уверен, что хозяина леса он мог и голыми руками убить. Непонятно, на чем основывается его сила, но она точно есть. Так». Организуйте постоянную слежку, но очень осторожно, чтобы не привлекать внимания. Попробуйте внедрить наших людей в его окружение и докладывайте мне обо всем необычном, связанном с ним. Раз с принцессой все в порядке, нужно объявлять о помолвке, пока это сильно нас не обязывает. Поэтому будет время присмотреться к девушке и понять, достойна ли она этой чести». Кремль. Большой гербовый зал. Минут через двадцать, как я насытился, поедая закуски и дегустируя незнакомые блюда, в зале наметилось оживление. — Прошу прощения, сейчас выступит его императорское величество с важной новостью! — проговорил распорядитель встречи, привлекая внимание всех присутствующих приглашенные быстро собрались в одном конце зала встав полукругом и мне ничего не оставалось как оставить бутерброды с икрой отправиться к толпе чтобы сильно не выделяться уважаемые гости спешу поделиться радостной новостью и объявить вам о помолвке моего младшего сына федора и наследной корейской принцессы миней «Наши страны решили укрепить военный и экономический союз династическим браком», произнес император, как только наступила тишина. После его слов в зал вошла Мине и под руку с невысоким парнем, совсем молоденьким на вид. «Тут нет ничего удивительного. Для династических браков разница в возрасте не так важна. Главное, чтобы оба супруга были в репродуктивном возрасте». Девушка явно не выглядела счастливой, хотя и старалась улыбаться, но ну а парень с осторожностью поглядывал на свою спутницу, удивленной не меньше окружающих. Можно сказать, что он даже немного опасался Минеи, что и неудивительно. Она была старше меня на несколько лет, а новоиспеченный жених был явно младше меня». Настроение у меня сразу рухнуло ниже плинтуса и захотелось покинуть эту вечеринку, но... Делать этого ни в коем случае нельзя, да и внешне показывать, что я расстроен, ни в коем случае нельзя. Если кто-нибудь только заподозрит, что между мной и принцессой возникли чувства, меня могут просто убрать, устроив несчастный случай». Политика намного важнее, чем жизнь какого-то барона, поэтому, как говорилось в одном мультфильме, улыбаемся и машем, улыбаемся и машем.